Глава 59 «Ну что там?» «Пока ничего. Или они берегут сенсацию для вечерних выпусков, или просто слили новость». «Журналюги? Да ты что! Они должны драться за право первыми рассказать о сенсации!» Успокаивала Пабло и Рен. «Тогда ждем. Я думаю, нашего сержанта как ветром сдует, когда все начнется». «Смотри, даже пописать не отошел. Вот она, выдержка!» «Если его не сдует через полчаса, надо будет придумывать, как выбираться, иначе я опоздаю к покупателю». Переписка с фразами из Лары Крофт и американского психопата дала свой эффект. И Рен удалось как минимум вызвать интерес покупателя. Кажется, он ничего не понял, но оказался явно заинтригован, так что через час они должны были встретиться в небольшом, но довольно людном ресторане. «Началось!» — Пабло повернул монитор к Рен. «Только что стало известно о скандальной переписке капитана жандармерии Николя Фонтена и убитой несколько дней назад молодой женщины по имени Катрин Нуар. Вы можете видеть фрагменты этой переписки на экране. Шокирующие известия были обнародованы сегодня днем — Капитан Николя Фонтен, прослуживший в жандармерии более 10 лет, оказался уличенным в любовной связи с недавно убитой Катрин Нуар. Капитан Фонтен не только скрывал свою связь с убитой женщиной, но и сам занимался поисками убийцы, что грубо нарушает внутренние правила. Связан ли капитан жандармерии с громким убийством? Об этом мы порассуждаем с нашим экспертом-криминалистом «Сработало!» — обрадовалась Ирен. — Ну же, сержант, беги к своим, у вас там головы сейчас полетят. Будто, услышав слова, сержант все эти часы, дежурившие у подъезда Ирен, ответил на телефонный звонок. Поговорив лишь пару секунд, он быстро побежал в направлении участка. — Прошу, мадемуазель, путь свободен. Ты не слишком откровенно оделась? — Пабло! «Юбка по колено! Какое откровение!» Молчу. «Не будь это Пабло, я бы подумала, что он ревнует», подумала Ирен. Она пришла ровно в назначенное время и явно раньше покупателя. Столики только начали заполняться желающими поужинать, и пока это были в основном пожилые пары. Ирен зевнула и принялась вспоминать все события прошедших дней их столько произошло что могло хватить на целую жизнь но они как то аномально свалились в один короткий период еще неделю назад она мечтала о доме и была мертва теперь же несмотря на безумие всего происходящего на полный хаос воцарившийся в ее жизни и на сердце которое не перестает колотиться от страха она наконец Чувствует себя живой. «Так вы все-таки поужинаете со мной?» «Вы?» — ошалело спросила Ирен. «Меня Марат зовут», — представился мужчина. «Вы преследуете меня?» «Я преследую. Извините, но это уже паранойя. Это вы мне написали», — улыбнулся Марат. Ирен растерялась. У нее и так не было никакого плана, а теперь она вообще не знала, что сказать. «Ирен», — представилась она. «Очень приятно, Ирен. Я думала о вас целый день». «После первой или второй встречи?» Он засмеялся. «После второй». «То есть вы просто хотите меня?» «Довольно банально». Довольно банально писать мужчине, используя фразы Лары Крофт. Я думала, вы не заметите. Все фильмы с Анжелиной знаю наизусть. Ну вот, я же говорю, банальщина. Что будете пить? Пожалуй, проведу вечер в трезвости. Вы слишком красивый, а я себе не доверяю. Боитесь меня? Очень подумала Ирен. Мужчину, к которому ее тянуло так сильно, стоило обходить за километр. Тем более, если подозреваешь его в убийстве своей подруги. Но Ирен поймала себя на мысли, что снова думает о его поцелуях и о том, как он покусывал ее пальцы. Как же он красив! Интересно, если я просто отдамся ему прямо здесь, на столе? то буду выглядеть шлюхой в его глазах. В голове Рен, как и всегда при стрессе, начали рождаться дебильные диалоги. «Да, боюсь», — подтвердила она. «Что за ересь вы писали мне сегодня?» «Что вы купили у моей подруги?» «Картину». «Краденую?» «Надеюсь, нет. Я ее еще не получил». Я отдал половину стоимости, чтобы забронировать ее, а вторую половину должен был отдать при покупке. Но с вашей подругой, как я понимаю, приключилась неприятная история. Вы ее убили? Нет. Почему я должна вам верить? Но ведь я вам верю. Про сделку с краденной картиной каждому встречному тоже не расскажешь. Так что я верю, что вы не захотите причинить мне вреда. Когда должна была состояться сделка? Почему столько вопросов? Ответьте. Мы должны были встретиться в день ее убийства. Но она перенесла встречу, и мы больше так и не увиделись. А вам не противно покупать краденные картины? Ничуть. У многих величайших полотен сомнительный провинанс, но это не умаляет их ценность. А я привык получать то, что хочу. Марат посмотрел на Ирен так, словно их близость — это просто вопрос времени. От него веяло спокойствием, уверенностью и силой, и он это знал. Ирен же чувствовала дикое влечение к нему, и кажется, это... Он знал тоже. «Если я не уйду прямо сейчас, то он получит то, что всегда привык получать», — подумала она. «Нет уж, я не пополню армию жаждущих его женщин и уж тем более не возглавлю этот список». «Я на минутку», — сказала Ирен и отправилась в дамскую комнату. У самой двери ее кто-то резко схватил за руку, прижал к стене и с силой приставил ей к щеке что-то длинное и холодное. Каблук-шпильку. «Слушай ты, шлюха, я жена Марата и жду от него ребенка. А ты, если не свалишь от него подальше, пожалеешь. Мои братья на части тебя порвут. Поняла?» Не дождавшись ответа, женщина надела туфлю и быстро, но с чувством собственного достоинства, ушла. «К черту все!» — подумала Ирен, сбегая из ресторана через черный ход. «Пабло, прости». Она гуляла по берегу моря, шуршала галькой и спрашивала себя, чем она в жизни так провинилась, что ей настолько не везет в любви. Сначала... Александр, потом Ансельм, и теперь вот Марат. «Да что со мной не так? Может, мне так и суждено остаться одной? А дети? Детей у меня тоже не будет. Или может родить ребенка для себя? Ну и что, что одиночка? Сейчас все такие. Ну, не все, но половина точно. Да и в браке тоже. Иногда муж есть... Но его все равно что нет, дома не бывает. Или как мой отец, лучше бы не было. Иран еще долго размышляла, гуляя по берегу, пытаясь подвести черту своей жизни. Она вроде добилась многого, но не имела главного. Друзей, любимого, хоть какого-то общества, которое бы ее принимало. Она все еще живет в съемной квартире. Ее вот-вот посадят или убьют бандоны. Крутилась, как белка в колесе. Работала, работала. А в итоге что? Ничего. Ноль. Ладно. Соберись, — скомандовала она себе. Из друзей у меня есть Пабло. А с остальными как-нибудь разберемся. И пошла домой. Пабло встретил ее очень холодно. Ирен! Я понимаю, что тебе тяжело, но так со мной не надо обращаться. Прости, я ужасно запуталась. Мне нужно было побыть одной, проветриться, привести мысли в порядок. Это не повод так себя вести. Ты могла позвонить или написать одно слово, одно. Он начал собирать свои вещи. «Пабло, ну прости меня, пожалуйста. Я знаю, я ужасная». Я должна была позвонить. Не уходи, пожалуйста. Если ты уйдешь, я все это просто не выдержу, понимаешь?» Пабло замер, слушая ее, но все еще стоял к ней спиной, как бы раздумывая, что делать дальше. Она подошла и обняла его сзади за широкую спину. «Ну, прости меня, пожалуйста. Я такая дура. Прости». Он повернулся. Увидел, что в ее глазах стоят слезы, и что она вот-вот расплачется. Доводить ее до слез он точно не собирался и даже пожалел о такой суровости. Она столько пережила за последние дни. Он осторожно вытер ее слезы пальцем. «Не плачь». Но слезы Ирен появились совсем по другой причине. Пабло тут был ни при чем. В ее душе смешался целый коктейль чувств. Животное желание к мужчине, ревность и горечь от того, что она потеряла его. Оказывается, у него была беременная жена. И то самое пронзительное чувство одиночества. Опять одна. «Не плачь, пожалуйста», — повторил Пабло и снова вытер ее слезы своими ладонями. Потом провел нежно кончиками пальцев по ее щеке, по губам, а затем, не удержавшись, наклонился и поцеловал ее. «Прости», — смутившись, сказал он через секунду и вышел из квартиры.